Ну, как дела, музыки? Пиво есть? Пиво пить! Забелеваю! Разговаривают две пузовые соседки. С тех пор, как в соседних квартирах нам на площадке въехали эти молодожены, я перестала спать по ночам! Перестала! А такие что ли? Да нет же! Всю ночь ухо к стене прикладываю! Ну? Ничего не слышно! Вот паразит какие! РЕКЛАМА Новый гель для ДОСа Подарит новое ощущение вас и козы. Ощущение геля. Пап, а я хочу, чтобы ты мне купил настоящий автомат. Да сына, ты в своем уме вообще В своем, пап, купи мне, пожалуйста, настоящий автомат. Ну хватит, хватит, а то я сейчас как разозлюсь. Папа, ну купи мне... за Ну вот если бы у меня был автомат, ты на, ты в своем уме Заявление. Врасу послать меня на курсы повышения зарх платить.